Глава одиннадцатая. диви Квициния. С Воравиным он подружился при весьма трагических обстоятельствах. Пришла анонимка, а время было такое, что этот фольклор высоко оценился и был весьма лакомым. Анонимщик писал, что следователь районного управления внутренних дел Квициния помогает своим единокровцам в кепе-аэродромах налаживать подпольные связи с рыночными перекупщиками фруктов. Еще до начала разбирательства... Анонимочка была разослана в пять адресов. Управление кадров милиции, горком партии, редакции. Все как полагается. диви Квицине от работы в отделе отстранили. Он не мог взять в толк. За что? Ведь все знают, что я никогда никого не потронировал Торговцев бежал как огня. Занимался бандитами. Как не стыдно верить заведомой клевете. Его не уволили из органов милиции. Нет, просто не допускали до работы. Жалования платили исправно, здоровались сдержанно. Когда входил в комнату, коллеги моментально прекращали деловые разговоры по телефону и закрывали папки с документами. Так продолжалось неделю. Появилась первая седина. В 33 года рановато. Отец стал сидеть в 45. Пришел к начальнику районного управления. «Товарищ полковник, как долго может продолжаться проверка? Отчего меня ни разу не вызвали на собеседование? То был на доске почета, а теперь лишился доверия. Разве так можно?» Неужели вера в донос выше духа товарищества? «Выбирайте выражение», — сухо ответил полковник. «Трудящиеся имеют право сигнализировать куда угодно, подписываясь или не подписываясь, это их право. А наш долг во всем разобраться. Может быть, мне подать рапорт об увольнении? Вы что, запугивать меня вздумали? Неволить не станем. Сигнал трудящегося дороже амбиции сотрудника». Когда Воравин по указанию ред редколлегии приехал в управление, Никто толком ему ничего не рассказал. Ответы были уклончивые, мол, разбираемся, не торопите события. Да и потом мы не обязаны отчитываться перед прессой. Органы на то и существуют, чтобы находить правду и стоять на страже закона. Разберемся, поставим в известность. Квицинья рухнул. Купил коньяку, крепко выпил, написал рапорт об увольнении. На работу ходить перестал. Его сосед по комнате Саша Ермилов, молоденький лейтенант, негромко посоветовал Варавину. «Поглядите дело у Фимсова. Его вел в позапрошлом году. Гад высшей марки. Слог анонимки похож на его. Пусть сличат почерки. Он, я помню, говорил Гиви, что, мол, кепи аэродромы и в Москву пробрались. Нация жуликов. У них деньги на кустарниках растут. Поработали б, мол, как мы». А диви ему ответил, что грузинский марганец, чай, виноград, черноморское побережье и автомобилестроение — Вносит вполне весомый вклад в бюджет Родины. Нахлебником себя считать не может, отнюдь. Кепи-аэродром мне тогда врезался в память, вот в чем дело. Пока дело у Фимсова удалось поднять из архивов, Воровин положил на это семь дней, хотя если бы не требовалось девять подписей, можно, нужно, черт возьми, было бы ограничиться одним. Квициня был задержан в нетрезвом виде и уволен за полным служебным несоответствием. Слечение почерков автора анонимки и объяснений, которые уфимцев писал на следствии, доказало их идентичность. Тем не менее, поскольку был факт задержания в нетрезвом виде, кого интересует, что это случилось вследствие незаслуженного унизительного оскорбления, Квициния лишь изменили статью «По собственному желанию» в связи с переходом на работу в адвокатуру. После весны 1985-го ему предложили вернуться в управление. Он отказался. В конце концов адвокат тот же следователь, ищет правду, защищает невиновного, подвергает сомнению доводы противной стороны. Впрочем, заехав как-то к воравину они сдружились, Гиви всегда помнил, что начальник управления звонил в редакцию, жаловался на чересчур заносчивого репортера, позволяя себе необдуманные замечания весьма двусмысленного свойства. К Вицине признался. «Вано, я доволен, работая в адвокатуре, клянусь». Особенно если удается отстоять мальчишку, который щипнул по дурости в троллейбусе десятку. Такого от тюрьмы надо спасать. Оттуда вернется уркой, потерян для общества. Да и не каждый бандит бандит. Если вдуматься, мы еще мало отличаем. Кто стоял рядом, а кто грабил. Но честно тебе скажу, без оперативной работы, без ощущения схватки, когда надо взять мерзавца с финкой или обрезом, я тоскую». «Знаешь, я смотрел один гениальный фильм», задумчиво откликнулся Варавин, «про молодого американского адвоката. Он бился против прокурора и судьи за бедную старуху. Ему угрожали, требовали, чтобы он отступился от нее, намекали, что защита бабки помешает его последующей карьере. Сюжет американцы умеют крутить, ни одного пустого кадра. А тот стоял на своем и доказывал присяжным невиновность старухи. Ее оправдали, адвокат обрушился в полном изнеможении «Высокое кресло», Бессильно опустил руки на выпирающие колени. Камера стала отъезжать, и мы, наконец, поняли, что имя этому адвокату – Авраам Линкольн, великий президент Америки. Так что зри вперед, Гиви. Я, например, убежден, что мы накануне судебной реформы. Нет ничего надежнее решения присяжных. Это демократично. Гарантия от предвзятости судьи и двух заседателей. «Двенадцать рассерженных мужчин. Помнишь этот фильм?» «Помню», – ответил Квицинья. Я же не жалуюсь, просто я тебе открыл сердце. Воревин закурил неизменную яву и тихо прочитал. Жасмин еще не отсветет, когда приедем мы на дачу, И грозы первой весны еще дождями не отплачут. Мы что-нибудь пока дозначим, запас надежды не иссяк, И смех беззлобный не растрачен, И разговором до утра мы нашу дружбу обозначим. «Кто это?» — спросил Квицинья.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 Потом пришел с коньяком и плавленными сырками. «Иван, с Олей что-то случилось. Она всецело верит сумасшедшей бабе. А та, мне сдается, мстит тем, кто счастлив, красив и умен. Что бы ты ни говорил, как бы ни молил, ничего не поможет. Разве что дать взятку этой самой Томке. Или, если сможешь, застращай ее». Вот он-то, Гиви, и приехал в редакцию к Варравину. Выслушав, пообещал подумать. Ночью позвонил Ивану. «Слушай, а кто такой Русанов?» Сосна Иван не сразу понял. «Какой Русанов? Я не знаю такого». «Твой шеф Кашляев был у него до полуночи, а после они отправились, куда бы ты думал, к Томочке, гадалке. Ничего колечко, а?»